Глава 12. Встреча с оборотнем. Минут через 20 я миновала перевал и оказалась по ту сторону гор. Тропа вывела меня на край высокого обрыва, и в просвет между деревьями открылся величественный вид. Передо мной расстилалась долина, большую часть которой занимало озеро, дымчатый хрусталь и перламутр в чёрных лисистых берегах. Справа, там, где по-настоящему должна была находиться станция метро старой деревни, блескала вода. «Так и знала, что метрополитен – это коллективная галлюцинация», – позлорадствовала я мельком. А слева, на высоком мысу, над озером поднимался замок. Нет, не замок. Не бывает замков в стиле конструктивизм. Пятиэтажное светло-серое кубическое здание вырастало над лесом, подобно пирамиде Майя. Никаких архитектурных изысков. Прямоугольные окна светились бледным неприятным светом галогеновых ламп. Внизу горел желтый огонек электрического фонаря, первое цветовое пятно, встреченное мной в этом домене. И я пригляделась и увидела внизу глухой забор и ворота. Эти ворота были мне знакомы, как и само здание. Не далее, как на прошлой неделе, я видела его фотографию в интернете. Вот она, сожженная библиотека. Вот она, сожженная библиотека. Целая и невредимая. Такая, какой она выглядела 10 лет назад, до пожара. И ворота раскрыты. Я почти в припрыжку побежала вниз, несмотря на пугающее переплетение горных троп, путь до библиотеки оказался недолгим. Не прошло и получаса, как я уже стояла перед воротами, изучая обстановку. В этом месте тянуло завыть, что я в чужом домене, так оно напоминало реальность. Если бы не безлунное небо, тёмный лес, бетонный забор, фонарь Распахнутые железные ворота. Вагончик Феникса пребывал на своём месте, почти незаметный в тени завора. Я подкралась к вагончику и прислушалась. Тихо и заглянула в ворота. Там оказалась самая натуральная проходная. Из приоткрытой двери, ведущей в помещение для охраны, увивался луч света и доносилось монотонное бормотание, не то радио, не то телевизора. Дальше, в метрах 100 от меня, Лежала как пирожное на блюдечке сожжённая библиотека. Целая, невредимая, готовая к разграблению. Я вошла в ворота, на цыпочках подкралась к комнате охраны и заглянула внутрь. Сторожа там не было, как я впрочем и ожидала. В просторном помещении в дальнем конце вторая дверь закрытая. Обстановка скудная: стол, стул, продавленный диван. Черно-белый телевизор тихонько бухтит на подоконнике, показывая футбол. Только что вязания на столе не хватает или газеты с кроссвордами. Осмотрев комнату, я собралась идти дальше. Меня остановило тихое рычание. Я подняла голову. Дверь в дальнем конце комнаты была теперь широко раскрыта, и оттуда на меня смотрела овчарка. Я замерла, стараясь не делать лишних движений и даже не дышать. Овчарка не пыталась на меня напасть. Она стояла, пристально на меня смотрела и монотонно рычала. Первой мыслью было: "Откуда собака? Здесь не должно быть никаких живых существ". Вторая мысль: "А с чего я собственно так решила?". Откинув глупые мысли, я постарался сосредоточиться на происходящем. Итак, овчарка охраняет вход. Я не боялась, ни собак вообще, ни этой в частности но по собственному опыту знала, что поведение стражевых зачастую агрессивно и непредсказуемо. В свирепость овчарок мне не особенно верилась. Единственная овчарка, с которой я была знакома, Маринкина Джерка, была трепетным и истеричным созданием. Но теперь, когда в трёх метрах от меня стояла и глухо рычала здоровенная чужая псина, я почувствовала, что начинаю нервничать. «Спокойно!» – пробормотала я в полголоса, скорее себе, чем собаке. «Не надо сердиться!» Я ничего не буду трогать. Сейчас я закрою дверь и уйду. Как бы не так. Стоило мне шевельнуться, как овчарка зарычала вдвое громче. Не двигаться, ясно говорило её поведение. Я послушно застыла, соображая, что предпринять. Есть такие собаки, которые ловят воры, но не трогают его, а задерживают до прихода хозяев. Просто не выпускают наружу. Но я-то и так снаружи, а псина внутри. Если между нами будет дверь, я повела глазами вниз и в сторону, пытаясь разглядеть, запирается ли дверь снаружи. Овчарка не спускала с меня глаз. Как-то неправильно она себя ведёт, с тревогой подумала я. Почему всё время смотрит в лицо, на да ещё со странным таким выражением, как будто чего-то ждёт? Проигнорировав известное правило: если глядеть собаке прямо в глаза, то она разозлится, Я собралась с духом и ответила псене таким же пристальным взглядом. Она не отвела глаза. В зрачках мелькнул тёмно-красный отсвет. Так бывает, если зверь смотрит из темноты, и мне на мгновение стало жутко. Судить о намерениях собаки по таким глазам не хотелось вообще. Я с тоской подумала, как бы хорошо было прямо сейчас оказаться далеко-далеко отсюда. Где же хозяин этой псины? Хоть бы он уже пришёл поскорее и избавил меня от неё. От напряжения заболели икры. Но я стояла неподвижно, продолжая наблюдать за овчаркой. Проклятая тварь была хорошо выдрессирована и стояла как каменная. "Она не нюхает?" с испугом заметила вдруг я. "Почему? При встрече собаки всегда принюхиваются. Может, она механическая?" Поведение псины не нравилось мне всё больше и больше. Со стороны окна вдруг раздался непонятный шум, ни не то вой, ни то звук сходящей лавины. Я машинально резко повернула голову, то же самое сделала в чарка. Синхронность наших движений заставила меня нервно хихикнуть. "Это в телевизоре", сказала я собаке. "Зенит гол забил. Видишь? Болельщики беснуются". Собака отвернулась от телевизора, посмотрела в окно, оглянулась на дверь и снова уставилась мне в лицо, приоткрыв пасть. "Если бы на её месте был какой-нибудь маньяк, Я бы сказала, что он самодовольно ухмыляется, наслаждаясь своей властью над жертвой. Я почувствовала, что вспотели ладони. Манера поведения у нее абсолютно не собачья. Скорее человеческая. Пришла ко мне в голову мысль, в которой я боялась себе признаться. Значит, это не собака. А кто? Не успела я додумать, как овчарка пошла ко мне. Не прыгнула, не бросилась, не побежала. А именно пошла неспешным шагом. Когда собака хочет напасть, это всегда заметно, хотя бы по вздыбившейся шерсти на хребте. У этой твари ничего не вздыбливалось, и тем не менее я ничуть не сомневалась в её намерениях. Они были написаны у неё на морде. Такое выражение я уже видела в передаче "В мире животных", только там была морда не собаки, а крокодила. В этих неподвижных глазах я вот такими буквами прочла: "Ты моя пища". Я еще и не испугалась толком, а тело уже решило за меня. Не прошло и доли мгновений, а я уже навалилась на дверь снаружи, шаря в поисках замка или задвижки. К счастью, он там нашелся. Чисто символический крюк, на какие закрывают дачные туалеты. Я накинула крюк и бросилась бежать прочь от библиотеки в сторону озера. В сфере порычания, сопровождаемая ударом в дверь, застала меня в воротах. Разум подсказывал, что надо убираться отсюда и как можно скорее. От собаки нельзя убегать. Вдруг вспомнилось мне: если за вами гонится собака, надо остановиться, посмотреть на неё властным взглядом и сказать: "Фу". Я споткнулась, остановилась. Всё равно подгибались коленки от страха, и я глянулась. В этот момент, грохнув второй удар в дверь, крючок соскочил, и овчарка вырвалась на свободу. Она осмотрелась по сторонам, заметила меня, её яростный рык превратился в глухое зловещее ворчание. Потом овчарка трусцой вывежала ко мне. «Сматываться!» Разум издал последний квопль отчаяния, и его голос умолк, сметенный волной паники. Я не могла отвести от собаки взгляда, который никому не пришло бы в голову назвать властным, а ватные ноги сами несли меня прочь от ворот. Я была уже метрах в двадцати от забора, когда овчарка неожиданно остановилась. Она по-прежнему смотрела на меня и глухо рычала. Но что-то, как будто невидимая преграда удерживала её, не выпуская за ворота. "Ага!" воскликвала я. "Она не может выходить за забор библиотеки". Не успела я обрадоваться, как собака шагнула вперёд. В тот же миг мне показалось, что она стала выше ростом, потом, что поднялась на дыбы. Я увидел, что её шерсть торнеет и стремительно удлиняется, лапы превращаются в кисти рук с длинными чёрными когтями. Это оборотень, осознала я в полуоморочном состоянии. Овчарка в кого-то превращалась. И этот кто-то мог разгуливать вне библиотеки и находился в 20 метрах от меня, а за моей спиной был только тёмный чужой лес и ни единого человека поблизости. Жуткое существо завершило свою трансформацию и теперь двигалось в мою сторону, чёрный силуэт в жёлтом свете фонаря. Это сон, подумала я. Это не может быть правдой. Неужели я сейчас умру? Я мастер реальности и демиург. Сознание включилось и заработало за скоростью света. Выход. Где в этом чертовом мире выход? До того дерева и чернильной реки мне уже не добежать. Что там говорил князь? Произнести слово «конец»? Да уж, по-другому это и не назвать. Оборотень приближался. Он не торопился. Все равно мне было некуда деваться. Я застыла, как снежная баба, загородившись пакетом с купальными принадлежностями. Свертильный холод сковал мне все конечности, оставалось только кричать. И я закричала, неожиданно для себя, пронзительно, не надеясь на помощь и вообще ни на что не надеясь. Оборотень даже ухом не шевельнул. Он был от меня уже в 20 шагах. В этот миг произошло нечто абсолютно неожиданное. В окне вагончика "О-Феникс" зажёгся свет. «Помогите!» – завопила я с новыми силами. Дверь вагончика раскрылась, и на крыльцо вышел сторож. Из одежды на нем были только тренировочные штаны. В руке он держал зажженный фонарик. «Какого черта?» – осившим сосна голосом усведомился он. «Кто тут орет, как резанный?» При виде сторожа оборотень отшатнулся за ворота и исчез. Должно быть, вернулся в комнату охраны. Я отступила к обочине и притаилась. Луч фонаря пробежался по кустам вербы, по глубоким лужам, упал на ворота. "И это ещё что?" пробормотал сторож. "Почему они открыты? Кто это тут прошёл через супространство без моего ведома?" "Ладно, ему же хуже. Моё дело закрыть, и пусть выбирается, как хочет". Он сошёл с крыльца, заглянул внутрь и закрыл сначала одну створку, потом другую. Когда сторож принялся задвигать засов и навешивать замок, я возлековала: "Спасена!" Оврагень остался по другую сторону. Закончив с воротами, сторож пошёл обратно к вагончику. Я подумала, что пора показаться и поблагодарить его за спасение. Но вдруг вспомнила вчерашнее обещание сторожа надрать не задницу при следующей встрече. Разумеется, порка была предпочтительнее смерти от клыков оврагня. Но теперь-то нас разделял трехметровый забор. Я все еще колебалась, когда дверь за Фениксом закрылась. Вокруг опять стало темно, и с темнотой вернулись мои страхи. До вагончика было метров десять. Я сделала шаг, случайно подняла глаза вверх и увидела на крыше вагончика оборотня. Он стоял, освещенный со спины фонарем. Я видела когтистые руки, длинные космы, развивающиеся одежды. Мы оба на миг замерли неподвижно. Потом оборотень слетел над крышей, а я помчалась в сторону озера, туда, где в моем мире находилось метро. Путь до озера занял не более трех минут. Если оборотень хотел меня догнать, он должен был лететь со скоростью сверхзвукового самолета. Достигнув цели, я не тормозя бросилась в перламутровые воды озера. Удар был такой, как будто я плашмя упала с 10-метровой вышки. Или с разбега ударилась головой о каменную стену. Всё вспыхнуло перед глазами, и на мгновение я потеряла сознание. Очнувшись, обнаружила, что не так уж и ошиблась насчёт каменной стены. Только это была не стена, а автобус. К счастью, он в тот момент стоял на остановке, впуская пассажиров. Их было немного. Какой-то мужик, глядя в мою сторону, расхохотался. Увядшая тётка посмотрела на меня с осуждением. Другая тётка помогла встать с асфальта и пересесть на скамейку. Автобус закрыл двери и уехал. Я сидела на скамейке, голова гудела от удара, а прямо напротив меня находилось метро, старая деревня. Куда же вы так спешите, девушка? Это не последний ваш автобус, насмешливо заявил, высунувшись из окошка ларька продавец. Я вспомнила про оборотня и нервно завертела головой. Никакого оборотня поблизости не было, и озера тоже. За торфяной дорогой в тёмной заросли верб уходила неосвещенная узкая дорожка. Там тоже было пусто. Я перевела взгляд на ларьки у метро, сияющей всеми цветами радуги, потрогала голову и постепенно осознала, что моё дикое приключение закончилось, пусть и ценой разбитого лба, но я вырвалась из серого мира. «Который час?» – успокаивая дыхание, спросила я продавца. «Что?» «Сколько, сколько?» Домой я пришла в первом часу ночи. Мама выругала меня за позднее возвращение, попугала маньяками. Я почти не спорила с ней, с содроганием вспоминая оборотни. Оставалась одна надежда, что все происходящее было просто глюком.